Глава 62 Тем же вечером, жилой этаж офисного здания Филатовых Приняв контрастный душ, после полутора часов занятия на спортивных тренажерах, почувствовал себя словно бы заново родившимся. Выйдя из ванной, небрежно бросил полотенце на пол. Представ во всей своей прекрасной блин-наготе, направился к комоду с бельем, у которого и завис на некоторое время, теребя влажный локон своих довольно длинных волос. «Короткая стрижка, все-таки гораздо практичнее. Пару раз прошелся полотенцем по волосам, и готово, сухие. С моими же такой фокус не прокатит, да, и вообще». Они требуют постоянного, долгого и весьма тщательного ухода. Однако коротко подстригаться я не стану в любом случае, так что придется мириться с подобного рода неудобствами. Тем более, что это не единственное, с чем мне приходится мириться в своей новой ипостаси». Отвиснув, выдвинул ящик комода и достал из него свежее белье. Надев на себя домашние шорты а-ля семейники и свободную футболку, Вернулся в ванную за видеофонами, которые просто так без присмотра оставлять никак нельзя, по крайней мере, сейчас. Визуально камеры наблюдения в своей комнате я так и не обнаружил, сколько бы ни искал, и скрытых тоже. Однако в том, что их нет вовсе, до конца уверенным быть никак нельзя, ясное дело. Но и задействовать для поиска подсматривающей аппаратуры, доступные мне спецсредства, также нет возможности ибо я не могу позволить дорогой матушке получить сейчас доступ к чему-либо из арсенала моего кибероружия». Несколько минут спустя, сидя за письменным столом, сняв декоративные пластиковые заглушки с корпуса своей Вэм и отложив их в сторону, я взял в руки столовый нож. Аккуратно перевел пластиковые же корпусные крепления в положение «открыто», после чего Осторожно отделив друг от друга несколько корпусных элементов, получил доступ к внутренностям вычислительной машины. Мне нужно слегка кастрировать Вэм, лишив эту электронную негодницу возможности вступать в, так сказать, незаконные связи, сливая заинтересованным лицам все то, что с ее помощью делает хозяйка, то есть я. И надежнее всего прекратить эти вредные для меня связи, отключив физически беспроводной компонент для соединения с коммуникационной сетью. В эти оставшиеся до Рождества несколько дней вам мне потребуется для весьма многих задач. Вот прямо сейчас необходимо сделать слепки с систем, добытых мной сегодня видеофонов, для чего я уже вытащил коммуникационный кабель из ящика стола, а затем сравнить их между собой и с системами моих собственных устройств. «Мне очень интересно выяснить, аж кушать не могу, какой именно программный компонент стучит на меня любезной матушке, которые я предпочту сохранить в тайне от посторонних, благо что накопитель информации в нем я могу ломать и менять хоть каждый час. У богатых свои причуды». ВМ собрано по модульной схеме. То есть любой его компонент возможно легко извлечь без применения специального инструмента и при необходимости заменить. Любой, кроме сетевого адаптера, вернее двух сетевых адаптеров, проводного и беспроводного, распаянного непосредственно на плате устройства из зашитой в него информации о владельце. Я осмотрел системную плату все компоненты которые располагались в точном соответствии с топологической схемой, найденной мной в сети. После чего приступил к членовредительству. Однако осторожно, дабы затем было бы возможным легко и быстро вернуть все взад. «У короля, конечно, много, но...» «Бляха-муха!» – громко ругнулся я, когда, аккуратно орудуя ножом, резко дернулся от громоподобного звука за окном. Едва-едва не загубив системную плату. Повезло. Положив нож на стол, встал с кресла и подошел вплотную к стеклянной стене. Вдалеке сверкнула молния, после чего снова бабахнуло. Гром. За окном бушевали метели гроза. Что-то не припомню я в Москве зимние грозы. Нечастое, видать, это в наших широтах природное явление. Опершееся стекло двумя руками и уткнувшись в него лбом, я вглядывался в предновогоднюю вечернюю панораму зимнего города, освещенного мириадами огней искусственного освещения и всполохами атмосферного электричества. Такого живого, несмотря на сильнейший снегопад, родного и совершенно чужого мне города. Хотя была ли та Москва, город, в котором я родился и вырос, по-настоящему моим городом? Да и вообще, было ли там место, которые я в полной мере мог бы назвать своим домом. От подобных мыслей у меня испортилось настроение, и я печально вздохнул. Нет, теперь я могу совершенно честно ответить самому себе на этот вопрос. Там таких мест для меня не было. Даже у заключенных, мотающих длительный срок, обычно существует вполне конкретное место, полагаю куда они всеми силами стремятся вернуться, считая дни до своего освобождения. У меня же таких мест не было. Я всю свою самостоятельную взрослую жизнь болтался, как незабудка в проруби. Расстроился ли я хоть чуть-чуть, когда много лет назад уезжал в свою долгую командировку? А я с самого начала понимал, что так или иначе уезжаю на много-много лет или, возможно, даже навсегда. А затем... Спустя года тосковал ли по своей родине? По березкам, как говорят некоторые иммигранты. И на оба эти вопроса я честно могу ответить – нет. Я не почувствовал ничего там, в той Москве, когда вернулся в нее незадолго до своего финала. А Штаты – страна, где персональное лидерство и личный успех являются краеугольным камнем общества. Могло ли там быть то самое место? Конечно, нет. И даже не только потому, что по факту там я являлся преступником, ежедневно совершавшим тяжкие преступления. И я бы ни на секунду не расстроился и ни мгновения не сожалел, если бы мне пришлось уехать и оттуда. ибо не было в моем характере тех качеств, что нужны, дабы стать настоящим американцем. Личной наглости и собственного искреннего желания карабкаться вверх я всего лишь выполнял установку своего московского начальства. И единственным, что двигало меня, был мой многолетний страх. Печально. Так что тот мир для меня, по факту, был чуждым местом. Сможет ли что-то измениться здесь? Посмотрим. А может, все дело просто в полном отсутствии у меня веры, которая со слов людей верующих помогает им преодолевать жизненные невзгоды, найти себя и свое место в жизни. Возможно, но я человек не религиозный, скорее атеист, и даже сейчас, несмотря на все то, что уже пережил, остаюсь таковым. Совсем близко сверкнула очередная молния, ударив в громоотвод соседние офисные высотки. И вновь, несмотря на отличную звукоизоляцию, оглушительно бабахнул гром. И далее я испытал невообразимую мистическую хрень одного порядка с той, которая приключилась со мной на железнодорожном узле. Какие-то видения или галлюцинации, хрен его знает. Буквально за несколько мгновений в моей голове пронесся целый калейдоскоп визуально-звуковых образов неких событий. Всё произошло столь стремительно, что я не смог понять, что конкретно это были за события образы которых я только что видел. Однако я был абсолютно уверен, чисто на уровне интуиции, что их объединяло то, что все они без исключения были ужасными, по-настоящему ужасными, чудовищными. И не успел я еще оправиться от первого сеанса, как снова бабахнуло, и вслед за этим начался второй. Все вокруг стало словно бы во сне, хотя уверен, что не сплю. Я или мой разум оказался посреди ничего. Кромешная тьма. А затем, будто лучом прожектора на театральной сцене, осветили область тьмы. Пятачок, так сказать. И на этом пятачке я увидел двух девушек. Или взрослых женщин, не знаю. Первая из этих двоих находилась относительно зрителя, то есть меня, Анфас, и просто стояла на месте, держа в руке бокал с каким-то напитком. Вторая же, находясь ко мне в профиль, быстрым шагом, почти бегом спешила к первой. Обе были словно ожившие куклы, и у обеих не было лиц. Вернее, лица-то у них наверняка были, однако от моего взора они были скрыты дымкой, сотканной из тьмы, будто бы вуалью. Но даже так, не видя лиц, я, глядя на силуэты их фигур, был твердо убежден, что знаю обеих, Вот только от чего то не могу сейчас вспомнить, кто же эти барышни. Судя по их шмоткам, были они на какой-то гламурной вечеринке. Вторая девица, чьи волосы и одежда показались мне мокрыми, обман зрения, наверное, подойдя к первой, прижалась к ней, обвив ее талию своими руками. Первая же барышня, в свою очередь, начала вырываться из этих непрошенных объятий. При этом довольно громко негодуя, судя по голосу, Очень знакомому голосу это была все-таки взрослая женщина. А спустя мгновение, и от этого я вздрогнул, одежда второй барышни вспыхнула пламенем, которая практически моментально перекинулась на вечернее платье первой женщины, чьи ругательства тот же превратились в истеричный визг. И она еще активнее стала пытаться высвободиться. Увы, безрезультатно. А затем, через пару-тройку ударов сердца, Когда их обеих полностью охватил огонь, ее виск перешел в какой-то нечеловеческий крик и вой, каковых я не слышал даже от убиваемой собственным мужем Анны Лискиной. Все это было столь ужасно, что я хотел закрыть руками уши и зажмуриться, но не сумел. Краешком сознания отметил, что у меня даже и мысли не возникло попытаться хоть как-нибудь им помочь. У меня не было ни рук, ни век, и даже просто отвернуться не получалось какой-то миг вторая девица начала ей вторить собственными безумными воплями и воем, полными боли и ужаса. И только теперь, наконец, отпустила. После чего, обе они, размахивая руками, принялись метаться по освещенному пятачку, крича и хрипя, будто бы в какой-то дикой ведьмовской пляске. Снова мощнейший удар грома. И внезапно я оказался прямо на освещенном пятачке, где, объятые пламенем, Метались, ища спасения, две женские фигуры. А рядом с ними я заметил множество теней. Другие люди? Не знаю. Возможно. К визуально-звуковым образом добавились еще жар и запах. Невыносимо воняло каким-то горючим, горелым мясом и палеными волосами. Меня начало жутко мутить. Но даже так, отрешиться от происходящего совсем рядом, у меня не выходило. Я смотрел. К счастью, все закончилось весьма скоро. Хотя все те мгновения, что я наблюдал эту ужасную сцену, были для меня длиной, пожалуй, в вечность. Сначала упала вторая барышня. И скрючившись в позе эмбриона, быстро затихла. По всей видимости, мне тогда действительно не показалось, и ее одежда и волосы на самом деле была мокрой. Пламя объяло ее практически моментально – Похоже, она облила себя какой-то горючей дрянью, чей запах я теперь ощущаю. Весь ее кожный покров выгорел полностью, обнажив мышечный слой. И это было совершенно ужасное, тошнотворное зрелище. Но даже так она все еще продолжала гореть. А затем рухнула и та первая женщина, извиваясь и дергаясь на полу, словно бы угорь и непрерывно визжа. Обгорела она существенно меньше – Впрочем, я бы не поставила рубля на то, что с такими чудовищными ожогами она останется в живых. В этот момент она заметила меня и даже прекратила свои метания по полу. Протянув в мою сторону руку, она, наконец, лишилась чувств. Тишина. На освещенном пятачке наступила тишина. Можно сказать, мертвая. Лишь огонь продолжал жадно пожирать тело своей первой жертвы. Вдруг снова раздался сильнейший удар грома. Я вновь оказался в своей комнате и обнаружил себя сидящим на заднице, прислонившись спиной к стеклу. Я был весь в поту, меня жутко трясло, и я дико визжал. Не знаю, сколько так продолжалось, хотя и полагаю, что не слишком долго. Но в какой-то момент дверь в мою комнату распахнулась, и в помещение вломилась охрана этого объекта я насчитал шестерых человек с оружием на изготовку. Мне потребовалось приложить изрядные усилия, чтобы, наконец, заткнуться. «Чисто! Чисто!» – услышал я их доклады. Подтянув к груди колени, я обхватил их руками. Меня продолжало сильно знобить. Убрав свое оружие, передо мной на корточке уселся один из охранников – Виталий. Вспомнил я имя охранника. Он старший смены. «Барышня, что произошло?» «Вы не пострадали? Нигде не болит?» – спросил он, осматривая меня. Однако дотрагиваться до комиссарского тела не стал. И прежде чем я успел ему ответить, рядом со мной материализовалась, как там ее, Чэнь Ю, кажется. Это новая старшая над китайским персоналом в этом доме, назначенная вместо Марии, которую матушка забрала с собой в имение. На русском языке эта дамочка говорит куда хуже Марии. Но, тем не менее, говорит. Однако сейчас, усевшись рядом со мной и с тревогой разглядывая мое лицо, она что-то там залепетала на безумной смеси ужасного русского и китайского языков. Стресс. «Все нормально», ответил я, немного заикаясь, и протягивая открытой ладонью вперед свою все еще дрожащую руку. «Все нормально. Простите, что заставила поволноваться». Чэнь Ю продолжала что-то лепетать, взяв меня за плечи. А у меня прямо сейчас не было никаких сил разбирать весь этот лингвистический ужас. И я просто повторял. Все нормально, все хорошо. Охрана рассредоточилась по комнате, а Виталий снова спросил. Так что все-таки произошло? Да так, ерунда. Махнул рукой я, аккуратно высвободившись из рук китаянки. Гром, мне показалось, что что опять началась стрельба. Я... я испугалась. Но теперь все хорошо». Охранник просто кивнул и, встав на ноги, активировал переговорное устройство. «Лер, зайди к барышне, пожалуйста». Сказал он. «У нас тут небольшой кризис». «Лера». «Видеофоны. Я побледнел еще сильнее. Охрана, может, и не обратит внимания на то, что на моем письменном столе лежат сразу три подобных устройства». Плюс разделанная Вэм, но на нее мне сейчас пофиг. Но вот Лера... Лера на этот факт точно обратит свое внимание. И этого мне сейчас совершенно не нужно. «Оставьте меня, пожалуйста», – попросил я главного из сегодняшней смены охраны. «Не хочу, чтобы меня видели такой. А ты... Чэнь Ю, ты принеси, пожалуйста, воды, а то она у меня здесь закончилась». Я указал взглядом на небольшой холодильник для напитков, где охлаждались бутылки с минеральной водой. Домашний персонал регулярно пополняет этот холодильник. И вода там, естественно, была, но... Но Чэнь Ю уже полетела исполнять мою просьбу. Охрана, получив от своего командования соответствующее распоряжение, также потянулась на выход. Около минуты спустя. Лёжа на кровати, обняв подушку, я наблюдал за тем, как в комнату вошли Лера и Чень Ю, которая несла в руках поднос с графином и стаканом. Виталик, перекинувшись парой слов с моей сопровождающей и окинув напоследок комнату взглядом, вышел, прикрыв за собой дверь. Я уселся на кровати, засунув ступни в забавные тапочки в виде пингвинов. «Вода с лимоном. Всё, как вы любите, балосня» переключила язык на русский китаянка. «Спасибо, Чэнь Ю, спасибо», – сказал я, беря с подноса стакан. «Ну ты как?» – поинтересовалась присевшая рядом Лера, погладив меня по спине. Сделав глоток, я изменился в лице и, торопливо вернув стакан на поднос, разлив при этом воду, вскочил с кровати. «Хреново», – прошептал я и помчался в уборную. Сейчас я искренне сожалел о том, что в моем распоряжении оказалась столь громадная комната. По дороге до унитаза обо что-то споткнулся, едва не растянувшись на полу. Но все-таки я успел. Едва-едва. Сделав глоток воды, что принесла Чэнь Ю, я ощутил во рту привкус горящей человеческой плоти, а также ее запах, и теперь меня выворачивало наизнанку. Рвало ужасно. В перерыве между спазмами услышал, как Лера, стоя рядом со мной, вызывает врача. «Не нужно, доктора», – тихо сказал я, ибо совершенно не желал вместо прогулки с Ией провести завтрашний день в больничке. Да и вообще, у меня еще куча дел. Но кто в подобных обстоятельствах станет слушать подростка? Меня вновь накрыл жуткий спазм, к счастью, в последний раз. Тот, кто придумал слоган «Не забудь пригласить на сеанс свою подружку», вряд ли имел в виду сеанс самосожжения. Подумал я, когда Лера вытирала мое лицо салфеткой и вдруг истерично захихикал. Хихикал, правда, я весьма недолго, ибо желудок, только что раздраконенный сильнейшими спазмами, быстренько заставил меня заткнуться. То, что я увидел, определенно было целенаправленным убийством. На кем же были те две женщины?» «Блин, я должна быть окончательно сбрендил, если всерьез пытаюсь сейчас разобраться в сценарии приключившихся у меня глюков. Закусывать надо». Лера тем временем, приведя мою физиономию в порядок, повела трясущегося меня обратно к кровати, придерживая за талию. «Не глюки. Осознание этого факта пришло столь резко, что я даже остановился». «Память?» «Память о возможном». И тут я резко понял кое-что еще. То, отчего мое сердце стало весить тонну. Все то, что я видел, произойдет обязательно. Все эти события словно бы остановочные пункты на железнодорожной ветке, через который поезд проследует в любом случае. Тогда мне нужно было любым способом валить с проклятого узла, невзирая ни на какую усталость. А теперь уже всё поздняк метаться. Тогда, сейчас я в этом уверен, была развилка в моей судьбе, и я выбрал вариант остаться на ночлег. Меня охватило секундное отчаяние, и, увлекаемый своей сопровождающей, я поплелся дальше. Позже. Я, одетый в ночнушку на голое тело, полулежал на кровати, опершись спиной о подушку, И был весь увешан, словно новогодняя елка, гирляндами, разнообразными медицинскими датчиками. Более-менее в себя я уже пришел. Меня, во всяком случае, больше не трясло. Но, судя по всему, если не считать приступа панической атаки, барышня вполне здорова. Вынесла свой вердикт, сидящая на стуле подле моей кровати, доктор, обращаясь к Лере, в тот момент, когда весь прочий медперсонал Потихоньку сворачивал экспресс-лабораторию, развернутую в моей комнате. «А подобное, как я понимаю, уже по вашей части. Но абсолютно точно будет возможно сказать лишь после полной диагностики в стационаре». «Куда я сейчас не поеду», – продолжил за нее я. «Спасибо, доктор». Женщина, встав со стола, лишь пожала плечами. Это, мол, уже не ее дело». Проводив доктора и всю остальную медкомпанию, вернулась Лера, притащив с собой пузырёк, из которого накапала в столовую ложку некой дряни, после чего поднесла её к моему рту. «Выпей», – велела она. Я принюхался, пахло какими-то травами. «Что это?» – поинтересовался я, не забыв то, как Лера вместе с маменькой организовала мне фармакологический приход. «Успокоительная настойка», – ответила та. «Настойка? Что-то спирта я не чувствую», – с сомнением сказал я. И, заметив, что Лера собирается сказать нечто нелицеприятное, заглотил ложку вместе с ее содержимым и тут же скривился. «Какая же, блин, горькая дрянь!» «Гадость, да. Зато помогает быстро. пожала плечами моя сопровождающая. Я тоже ее частенько пью. Как насчет принять ванну? Горячая вода поможет тебе расслабиться и успокоиться». «Расслабиться и успокоиться?» – переспросил я, взглянув на боблу, которая меланхолично грызла подарочный куст. «Было бы неплохо, наверное. Принеси, пожалуйста, кошку». Минут пятнадцать спустя. Главная хозяйская ванная. Сама ванна была круглой и не слишком огромной. В конце концов, это же не общественный бассейн, но и далеко не маленькой. Однако являла она собой, пожалуй, вершину инженерной и дизайнерской мысли для подобного рода сантехнических устройств. Ее чаша располагалась практически на уровне пола, с невысоким, но очень широким бортиком. Впрочем, описать ее, возможно, одним простым словом – «охрененная». И женщина, что сидела сейчас на ее бортике, в распахнутом шелковом халате с расписанными на нем экзотическими птицами – явив взору окружающих, то есть моему взору, шикарную грудь взрослой, но еще не рожавшей женщины, ну и все остальное прочее. Тоже, тоже была просто охрененная. И хотя мои ощущения при взгляде на эту красоту были совершенно иными, нежели раньше там, но все же настроение мое явно повышалось. Но, увы, только настроение. «Хочешь, Лерка, я сейчас скажу тебе банальную вещь?» Поинтересовался я у Леры, грызущей яблоко и по-детски болтающей в воде ногами. Я сидел в воде по шею и испытывал просто нечеловеческий кайф от гидромассажа, особенно в определенных местах. И чего, спрашивается, я раньше не посещал это место. «Валей!» – пожала она плечами и вгрызлась своими белыми зубками в нетронутый бок фрукта. «Ты просто ангельски хороша!» – заявил я. «С тебя сейчас только картину писать маслом!» «Леди, сидящая на краю бассейна, жующая яблоко и дрыгающая ногами». Расправившись с фруктом, Лера положила огрызок на поднос и, слегка плеснув в меня водой, деланно обиделась, ответив вопросом на вопрос. «Толку-то с этого?» А вот это она спросила уже на полном серьезе. «Кажется, с личной жизнью у нее все так себе. Впрочем, какая может быть личная жизнь, если она работает или служит, черт знает?» можно сказать, вахтовым методом, проживая у своей подопечной. Хотя в Питере она вроде бы провела нескучную ночку. Но все равно спасибо. Подобное слышать всегда приятно. Я решил сменить тему. Ты начал был я. Но в этот момент в ванную вошла горничная из вечерней смены, неся в руках поднос с напитками. Я вылез из воды и уселся на бортик рядом со своей сопровождающей. «Спасибо» поблагодарили китаян кумы опустошив поднос. Не знаю, что за напиток это был, но пришелся он очень в тему. Горячий, сладкий, пряный, безалкогольный и с ярко выраженным тонизирующим эффектом. «Ты что-то начала говорить, но...» – сказала Лера, пригубив напиток. «Да, я хотела спросить, ты давно знакома с моей мамой?» – поинтересовался я. И в тот момент, когда Лера услышала мой вопрос – Из ее позы моментально исчезла всякая расслабленность.